я сейчас сам его подниму, забеспокоился приказчик и вышел из-за прилавка. Боржанский недовольно посмотрел на него. Покажите мне, пожалуйста, вот те серьги, попросила дама Иосифа, показав пальцем на ювелирное изделие. Пока приказчик ползал по полу и искал бриллиант, она купила понравившееся ей недорогие стельги, и, попрощавшись, ушла. «Ну что, нашел?» спросил Иосиф Терентия, когда за покупательницей закрылась дверь. «Нет, ничего не понимаю. Куда же он запропастился?» «Ищи получше!» сказал Иосиф и вышел из-за прилавка. «Я уже здесь все излазил. Не могу никак найти». «Не может этого быть!» возмутился Боржанский. Терентья встал на колени. А может, это она того? Не договорил он и сделал паузу. Дама! Так ведь она не брала его с пола, сказал Баржанский. Не брала, подтвердил расстроенный приказчик. Растяпа! крикнул Иосиф на Терентья. Как это он мог у тебя выпасть из руки? Так я он молчит! прервал его Баржанский. «Чтобы бриллиант был найден!» приказал он Терентию и, сплюнув в сердцах, пошел в подсобку. А тем временем дама под валью входила в квартиру, которую сняла за день до этого. В комнате она устала, села на стул, расшнуровала правый ботинок, сняла его, Затем повернула подошву и вверх внимательно осмотрела каблук, взяла со стола ножек и из круглого отверстия, заполненного смолой, вынула сверкающий бриллиант из магазина Баржанского. Дама эта была Сонька Золотая Ручка, откинула с лица вуаль и улыбнулась. Дама в манто. Однажды поздней осенью в ювелирный магазин зашла дама. На ней было песцовое манто из такого же меха муфта, Молодая женщина неторопливо приблизилась к прилавку, под стеклом которого были выложены ювелирные изделия из золота и серебра, драгоценных и полудрагоценных камней. Ее черные глаза внимательно рассматривали их. К ней подошел приказчик. К вашим услугам, мадам, сказал он, любуясь красивым и явно дорогим манто. Мне нравится вот это колье показала дама на изделие, усыпанное бриллиантами. — У вас замечательный вкус, мадам. — Это колье поразительно будет гармонировать с вашими черными глазами, — проговорил с поклоном приказчик, доставая его с витрины. Дама улыбнулась, положив муфту на прилавок, взяла колье, и надела его на смуглую шею. Приказчик взял зеркало и протянул женщине. «Сколько она стоит?» – спросила покупательница. Приказчик, продолжая расточать услужливую улыбку, назвал цену. Сообщение о цене нисколько не смутило даму. «Скажите откровенно, колье мне идет?» «Оно действительно мне подходит?» – спрашивала она отдаляя и приближая зеркало. Сверкание ваших глаз, мадам, сравнимо только с сиянием этих великолепных бриллиантов. Колье необыкновенно вам подходит, говорил учтиво приказчик. Ну, тогда я его беру, радостно сообщила покупательница, снимая колье. Приказчик уложил его в футляр, Вдруг дама доверительно сказала приказчику, что у нее не хватает денег. «Сколько не хватает?» – спросил приказчик. Она ответила и добавила, «Мне нужно съездить за недостающими деньгами к мужу на службу».